Для него пустыня тоже начинается сразу, и он уходит в неведомое, простившись с привычным. За песком, за пустыней, что начинается сразу, — думал Иван, покусывая горький стебелек полыни. Затем песком — жизнь, о которой я лишь слыхивал от маменьки, читавшей мне сказки перед сном. Затем песком — жизнь, яркая, словно халаты купцов восточных, острая, как специи, привозимые ими. Степь Озаренная белым светом Луны казалась неживой. Бежав туда, думал Иван, я теряю многое. Но за всякой потерей следует наполнение. За горем радость. И дай Бог наш всемогущий мужество сердцу, чтоб дерзнуть на познание радости неизведанного. Подул ветер, степь ожила, Высокие травы заговорили все сразу, радуясь прохладе, принесенной с севера. Глава третья Итак решено. Я уйду через пески, через Азию, в Польшу, а, может быть, в Россию, к тем, кто помнит декабрь, не знаю куда, но только на борьбу. Через час меня не будет в крепости, которой я отдал три года жизни, где я познал дружбу Бестужева и любовь Садека. Сейчас я сожгу все свои дневники, и никто никогда не узнает, что я пережил за эти годы. Никто и никогда. И никто не узнает, что я сбежал. Никто, кроме Яновского, который помогал мне и сейчас помогает. Прощай, Орск! Иван остановился только через несколько часов бешеной скачки. Он отпустил по и почувствовал, как сильно дрожат пальцы. Та свобода, о которой он мечтал все эти годы, пришла. Но такой ли ждал ее Виткевич, испуганный, напряженный, с дрожью в пальцах? Он ждал свободы и видел ее в другом облике. Он видел ее гордой, прекрасной. По молодости лет он не мог знать, что порой свобода приходит вместе со страхом. Виткевич достал карту. Тяжелый апрельский ветер рванул откуда-то со спины и чуть не порвал карту. Иван делал ее с прошлого года, беседуя с купцами, и караван-башик, которые, как и обещал старик, первым учивший Ивана арабскому письму, останавливались по Дорском на одну ночь. С отступлениями и всяческими предосторожностями Виткевич расспрашивал купцов о караванном пути в Бухару и Хиву. Как-то вечером записывает то новое, что он вынес из беседы, Иван подсчитал, что на каждый нужный ему вопрос приходилось примерно сорок вопросов бесполезных о вкусе того или иного сорта чая, здоровье и внешнем облике родных и знакомых, погоде, охоте, одежде кочевых киргизов и дервишей из Индии, рыболовстве на Арале, Такой ритуал, обязательный в беседах с восточными купцами, сначала казался Ивану смешным и бесполезным. Только много позже он понял, какую необъятную сокровищницу составляют эти его записи, и как они могут пригодиться во время побега. Разбросанные записки Иван свел в своеобразную карманную энциклопедию, переписал их на маленькие листки бумаги, сшил, обтянул кожей сурка, убитого им в степи из лука, и теперь хранил у себя на груди в специальном карманчике, вшитом в полу киргизского халата. Иван выменил халату погонщиков, и сейчас в киргизской шапке, в халате и мягких сапожках, надетых поверх узорчатых толстых носков, с средненькой юношеской бородкой, пробивавшийся на щеках, он, право же, походил на человека Азии. Иван снова оглядел себя, сказал шепотом несколько персидских фраз и засмеялся довольный. Путям в Азию была посвящена другая книжечка. Такая же маленькая по объему, исписанная четким, чуть заваленным вправо почерком Ивана, наиболее тщательно Виткевич описал самые удобные дороги в Азию. Из Оренбурга начинались три дороги. Первая вела из Орска к плато-устюрту, что взмахнулось между Каспийским и Аральским морями. Здесь у подножия Устюрта кочевали киргизы, которые за небольшие деньги проводили караваны через плато Камударье. А оттуда уже лежал прямой путь в Бухару и Хиву. Другая дорога, которую и выбрал Иван, считалась более опасной, но более красивой, нежели первая. Из Троицка, что рядом с Орском, дорога шла на доштыки Пчак, кустью Сардарье, потом резко сворачивала к западу и вела прямиком к Бухаре. По этому пути идти можно только ночью, потому что дорог не было и в помине. Ориентироваться можно было только по звездам, здесь низким и необычайно крупным, как дикие вишни на реке Большой Кумак. И верно, словно вишни, еще раз подумал Иван, отыскивая на небе последнюю по счету звезду в ручке ковша Большой Медведицы. Если от этой звезды провести прямую линию к Сириусу, а потом, как тетиву лука, разделить стрелой пополам, Получится то самое направление, которое поведет путника к семи камням, а оттуда уже на дошты кипчак.